кто терял, тот знает. Близкие надоедают. Достают, проще говоря. Муж может пять раз позвонить из магазина, чтобы уточнить и переспросить. А я читаю или пишу важное. Ребенок ноет и просит с ним поиграть. А вы так устали, и проблем много, надо думать, как их решить. А он все ноет и все просит. Или жена бесконечно звонит, как будто не может сама решить бытовую проблему. Очень навязчиво, и можно гарпнуть в трубку «Я занят». Или мама, пожилая, бесконечно рассказывает про сериал, который посмотрела и находится под впечатлением. Ей хочется обсудить сериал. Какой сериал? У нас вся жизнь сериал. Это ей нечем заняться на пенсии. Сколько можно пересказывать одно и то же? И жаловаться, что ноги болят. Утомительно это, не спорю. Понимаю. Но только так страшно представить, что они больше никогда не позвонят и никогда не будут ничего надоедливо пересказывать, и играть не позовут. Времени будет гораздо больше. Времени для бесплодных сожалений о том, что мы на маму жаловались совершенно чужим людям, и про мужа говорили, как он мне надоел, и на ребенка кричали «отстань», да даже на собаку. А теперь не на кого кричать, никто не мешает, и можно сколько угодно читать, думать о проблемах и с чужими людьми разговаривать. Уделите немного внимания близким. Найдите силы. Иначе потом все будем готовы отдать за разговор с близкими, даже самый пустой, утомительный, надоедливый. Да поздно будет. Я по себе знаю. Кто терял, тот знает. Уделите внимание близким в первую очередь, а дела подождут. Люди не вечны, а дела никогда не кончаются.